Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов. Только кустарники в лощинах. Кое-где перелески и лишь изредка подобие леса. Какой-нибудь заказ, дубровка. А то все поля-поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч колов, Где по часу едешь по селу, по станице, Девясых, белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только под степьи, где поля волнисты, Где все буераки да косогоры, Неглубокие луга, чаще всего каменистые, Где деревушки и лапотные обитатели Их кажутся забытыми богом. Так они неприхотливы, первобытно просты, Родственны своим лозинам и соломи. И вот я расту, познаю мир и жизнь В этом глухом и все же прекрасном краю, В долгие летние дни его, И вижу жаркий полдень, Белые облака плывут в синем небе, Дует ветер, то теплый, то совсем горячий, Несущий солнечный жар и ароматы Нагретых хлебов и трав. А там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами, Они так стары, что толстые соломенные крыши, Их серый, плотно, на вид, как камень, А бревенчатые стены стали сизыми. Там зной, блеск, роскошь света. Там, отливая тусклым серебром, Без конца бегут по косогорам Волны неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, Сами радуясь своей густоте, буйности, И бегут, бегут по ним тени облаков. Потом оказалось, что среди нашего двора, густо заросшего кудрявой муравой, есть какое-то древнее каменное корыто, под которым можно прятаться друг от друга, разувшись и бегая белыми босыми ножками, которые нравятся даже самому себе своей белизной, по этой зеленой кудрявой мураве, сверху от солнца горячей, Они же прохладны. А под амбарами оказались кусты белины, которые мы с Олей однажды наелись так, что нас отпаивали парным молоком. Уж очень дивно звенела у нас голова, а в душе и теле было не только желание, но и чувство полной возможности подняться на воздух и полететь куда угодно. Под амбарами мы нашли и многочисленные гнезда крупных бархатно-черных золотом шмелей, присутствие которых под землей мы угадывали по глухому, яростно-грозному жужжанию. А сколько мы открыли съедобных кореньев, сколько всяких сладких стеблей и зерен на огороде, вокруг Риги, На гумне, за людской избой, к задней стене, Которой вплотную подступали хлеба и травы.